Глава 3. «Ким, займи позицию в том доме. Я указал снайперу на двадцатиэтажку. Она стояла неподалеку от точки нашего задания. Маркировка боевиков, снятая шмелем, у тебя есть. Не упусти никого, если они вдруг полезут наружу». «Принял?» «Персерк, Сакс, обойдите квартал». «По моей команде ворвётесь с северной стороны здания. Вулкан, мы с тобой через породный вход». «Внимательнее с мирными жителями, если окажутся рядом. Сами помните, как за каждого убитого отвечать придется. Вопросы?» «Из целей в живых нужно кого-нибудь оставлять», — деловито осведомился Сергей. «Только сдавшихся», — поморщился я, надевая на голову шлем. «Ты что, правда надеешься, что кто-то из них бросит оружие?» «Нет, конечно, нет. Но есть протокол, и мы придерживаемся его. Всем ясно?» «Так точно». «Вот и отлично. Тогда не будем терять времени. Вперед, бойцы!» Сакс, Берсерк и Ким отделились от нас и скрылись за бетонным углом магазинчика в нескольких метрах от того места, где мы остановились. До здания, в котором прятались боевики, отсюда было рукой подать. Всего сотни метров. Подъезды к нему охранялись парочкой турелей, по одной с каждой стороны. Птицеед — расхожая игрушка, особенно в Евросоюзе. Такие устанавливали как раз на случай беспорядков в городской черте. Турель была отличной, неплохой калибр, вместительный боезапас, высокая скорострельность и точность. Огромным плюсом было и то, что птицеед мог покинуть свой пост и поменять позицию, исходя из окружающей обстановки. Даже на стене закрепиться при желании. Подобная подстава не раз становилась неприятным сюрпризом для тех, кто решался атаковать оборудованные такими турелями места. Но я совершенно не переживал по этому поводу. Птицыеды были не в ходу среди солдат Абаронекса, однако их систему, как и многие другие, включали в наши боевые интерфейсы. На всякий случай. Вот и пригодились закачанные когда-то давно на нейрочип «Знания». Поиск устройств класса «Автоматическая турель» в радиусе 100 метров. Дал я команду своему спутнику. Выполнено. Найдено три устройства. Все верно. Третий птицет стоит в коридоре первого этажа. Дрон-разведчик сообщил и об этом. Активировать протокол перехвата управления. Максимальная безопасность. Выполнено. Контроль над устройствами получен. Отключить их и не допускать перезагрузки с помощью внешнего воздействия. Выполнено. Мы на месте. В голове раздался голос берсерка. Готовы начинать по команде. Ждем Кима. Снайпер объявился в эфире через несколько минут, также подтвердив свое присутствие на позиции. Я застегнул крепление шлема, несколько раз глубоко вдохнул отфильтрованный им воздух, поднял винтовку. Вперед. Когда до здания оставалось метров двадцать, нас заметили. При свете дня довольно тяжело скрыться на открытой местности, это факт. Но неожиданное нападение на укрепленную точку и две отключенные турели, на которых надеялись защитники здания, сделали свое дело. Короткий оклик со второго этажа, сухой и далекий звук выстрела и незадачливый часовой, пролетев несколько метров с простреленной головой, рухнул прямо перед окном первого этажа, забрызгав остатками мозгов и кровью асфальт. Своим падением он переполошил находящихся внутри боевиков. Вулкан, держащий под прицелом ближайшее к нему окно, прошил короткой очередью пластиковые ставни. Внутри послышались крики, раздалось несколько выстрелов в ответ, но мы уже сменили позицию и приблизились ко входу. Оказавшись возле двери, танк пинком тяжеленного ботинка вынес стальную пластину внутрь, а я закинул в подъезд гранату. «Бах!» Со стен посыпалась крошка, из дверного проема вырвалось облако пыли, и мы заскочили внутрь. На входе лежали три трупа, изрядно посеченные осколками. Слева лежал еще один. Едва появившись в длинном темном коридоре с кучей дверей, я заметил силуэты двух людей и наставил на них винтовку. тайвал, Оружие на землю!» В ответ на этот приказ несколько пуль ударили меня в стальной нагрудник, и, отшатнувшись, я скрылся в одной из комнат поголовые скоты. Бах! Еще один взрыв, на этот раз спровоцированный подствольником Николая. Коридор, в котором еще не успела осесть пыль, снова оказался затянут непроницаемой пеленой. Чисто! Через несколько секунд отрапортовал вулкан, и мы двинулись дальше. У нас было преимущество, собранные шмелем данные о количестве противников и их вооружении. Отследить врагов по нейрочипам не составило никакого труда. Каждый из нас с помощью боевых шлемов с продвинутым интерфейсом видел, где находятся боевики. Сейчас, к примеру, трое притаились за импровизированной баррикадой в одной из квартир, готовясь в мгновение ока расстрелять незваного гостя. «Ну да, ну да. Куда вам до меня, ребята?» Распахнув дверь, отработанным движением я вновь кинул гранату, тут же уходя с линии огня. Грохнуло так, что я припал на колено, стараясь удержаться на ногах. Раздался треск детонирующих боеприпасов и дробный стук сразу за стеной. Одновременно с ним, меньше чем в метре от моей головы, в перегородке, отделяющую квартиру от коридора, появилась вереница отверстий. Живучие суки. Успели скрыться в другой комнате. Встав, я щелкнул тумблером на винтовке, переключился на аккумулятивные патроны, прицелился в подсвеченные очертания боевика за стеной и выпустил короткую очередь прямо через нее. Изнутри послышался хрип и стоны. Массивный силуэт рухнул на пол. В нескольких метрах позади меня раздался глухой удар. Резко развернувшись, я вскинул винтовку, но увидел лишь, как по стене, оставляя за собой кровавый след из пробитой головы, сползает один из противников. Из двери напротив него вышел вулкан. «Внимательнее, лейтенант, не стоит полагаться только на технологии. Этот успел отключить нейрочип и обошел нас». «Спасибо, за мной должок», — кивнул я. Сакса и Берсерка мы встретили возле лифтов и лестниц, ведущей на верхние этажи. «Обстановка?» «Десять убитых. Сдаваться отказались», — просто ответил Берсерк. «Ким, я обратился к снайперу. шок окна второго этажа?» «Так точно». «Снял еще двух. Остальные теперь не высовываются. Будь наготове. Есть! Вулкан, идешь первым. Остальные цепочкой. Сакс, второй, берсерк, замыкающий. Мы выстроились в боевой порядок. Вулкан, убрав винтовку за спину, достал из набедренного крепления пистолет «Эло». Вбив на браслете последовательность команд, активировал силовой щит». Тот вырос вокруг предплечья танка, превращаясь в довольно большую прозрачную пластину, способную скрыть большую часть тела Николая. Учитывая его габариты и броню, сейчас выражение «как за стеной» принимало вполне буквальный смысл. Вперед! вновь скомандовал я. Держа под прицелами лестничный пролет, мы двинулись по ступеням и почти сразу попали под обстрел — Перегнувшиеся через перила ауги принялись поливать нас свинцом. Если бы не силовой щит, который вулкан вовремя догадался поднять, кто-нибудь из нас вполне мог оказаться ранен. Сакс, рискуя оказаться подстреленным, вырвался из линии и метнул наверх гранату. Взрыв снес перила ярусом выше, на нас посыпались стальные и пластиковые обломки. Стрельба на мгновение прекратилась, и мы снова пошли вперед». Решив не рисковать, Сергей вернулся в строй лишь после того, как метнул в коридор второго этажа еще одну гранату. Оказалось, что ауги были далеко не глупцами. Поняв, что сейчас их просто закидают взрывчаткой, они сменили позицию и затаились в двух квартирах по обе стороны от выхода на лестницу. Бедняги по-прежнему не знали и не догадывались, что мы их отслеживаем. Рота Тайвал! повторил я, бросайте оружие и останьтесь живы! «Никакого ответа. Хм. Ну что ж, дело ваше». Знаком показав Саксу и Берсерку идти направо, я дал команду атаковать. Сам же под прикрытием вулкана пошел налево, держа под прицелом силуэты аугов за стеной. Открыв дверь в квартиру стволом винтовки, щелкнул тумблером подствольника и нажал на спусковую скобу в тот момент, когда два боевика синхронно высунулись из-за тонких бетонных стен». Они не успели выпустить ни одной пули. Огненный цветок, в мгновение ока, расцветший в квартире, сожрал их. Я отшатнулся за прикрытие, и в следующий миг взрывная волна вынесла из квартиры клубы пыли вместе с бетонной крошкой и... остатками чьей-то руки. «Лейтенант!» — позади послышался голос берсерка. «Взгляни, что здесь!» В комнате, куда он меня позвал лежали четыре двухметровых контейнера матово черной расцветки. Они были похожи на гробы, прямые и строгие. Каждый из саркофагов запирался электронным замком. Мигающая на голографических дисплеях эмблема неопротезиса прекрасно давала понять, кому принадлежит этот груз. «Похоже, контрабанда», — заметил Игорь. «Похоже, да и хрен бы с ней». Я посмотрел на замок одного из контейнеров, затем на трупы четырех боевиков. Подойдя к ближайшему телу, я стащил с него боевой шлем. Этот парень однозначно не был африканцем. Обычный европеоид. Светлые волосы, тонкие губы, прямой и ровный нос. Русский? Норвежец? Линзы сделали несколько снимков самого заурядного лица, и боевая нейросеть принялась потрошить доступные мне архивы, через минуту выдав вполне ожидаемый результат. Совпадений не найдено. Но, конечно, откуда бы им взяться? Не так давно людей в мире сильно поубавилось, и при этом все равно оставалось достаточно много. Невозможно знать все обо всех. Ни одному человеку, по крайней мере. И уж точно не мне. Обычному старлею, которому даже не всегда объясняют, какое задание он выполняет. Так что ничего удивительного в том, что эта рожа осталась неизвестной. Остальные трупы были похожи: одинаковая стандартная одежда из переработанного пластика, одинаковое модульное оружие из переработанного пластика. Такое после трех месяцев не слишком активного использования останется только утилизировать. Эти пушки хоть и были достаточно надежными, но совсем недолговечными. Обычно их использовали как раз любители купить запрещенный товар в одном месте и продать его в другом. В целом эти ребята таких людей и напоминали, но было в них что-то такое. Они не были контрабандистами, скорее простыми охранниками, своими людьми, которых отправляют на дело, потому что не доверяют местным. Не знаю почему, но именно такое впечатление сложилось, как только я осмотрел тела убитых. Возможно, все дело в контрасте. Эти парни были слишком серыми для окружающей обстановки, пытались стать незаметными, и это очень бросалось в глаза, можно сказать и так. Как бы там ни было, согласно директиве, нужно было связаться со штабом, что я и сделал. Оттуда ответили почти сразу же. «Сокол, пять, прием, «База, прием. «Старший лейтенант Соколов, докладываю ситуацию». Директива 332597 выполнена. Точка проверена и зачищена. Было встречено усиленное сопротивление бойцов противника. Они отказались от переговоров, так что наш отряд вынужденно вступил в прямое столкновение. Повторяю, вынужденно. На точке обнаружены контейнеры с маркировкой неопротезиса. Принято Сокол 5. Просматриваем записи столкновения с линз ваших бойцов. Это займет около 15 минут. «После этого вам дадут рекомендации о дальнейших действиях. Оставайтесь на месте и ждите». «Вызывать полицию?» «Нет, ждите. Около 15 минут. Отбой». Ждем приказов из штаба, парни!» — крикнул я и по внутренней связи обратился к снайперу. «Ким, поторчишь у себя в гнезде еще немного. Следи, чтобы никто к нам не совался». «Так точно, лейтенант». «Сакс, ты где?» «На первом этаже». «Тут еще с десяток контейнеров, и парочка...» «В общем, вы бы подошли, лейтенант, на приватный разговор?» Тот тон, которым он произнес эти слова, мне не понравился. «Какой к чертям приватный разговор?» Всё стало понятно в тот момент, когда я оказался перед парой открытых саркофагов, хотя, если точнее, открытыми они не были, скорее взломанными. Ведь внешний вид замков явно говорил о том, что их потрошили. Бросив быстрый взгляд на Сакса, я заметил, как он отводит глаза. «Интересно, что будем делать с этими... уликами?» «Уликами?» — я усмехнулся, повторив это слово. «Сергей, давно ли ты стал детективом?» Штурмовик промолчал, ожидая ответа. «Пока ничего. Ждем ответа из штаба, ты же слышал». Они просматривают записи с линз, по результатам сообщат рекомендации. А что, у тебя есть предложение? Это бы... прибрать надо. Пока ничего не потерялось. Он кивнул на открытые ящики. Сам прослежу, чтобы ничего не пропало. Но, лейтенант, шагай на второй этаж. Проверь вместе с берсерком морды трупов. И лучше бы другие контейнеры остались целыми, понял? Несколькими шагами я оттеснил пытающегося возразить штурмовика в коридор и не слишком стараясь обыскал его. Ничего запрещенного у Сакса не оказалось. После того, как я закрыл дверь, за ней послышались слова возмущения Сергея, но я не стал на них реагировать. Успел узнать его слишком хорошо. Он наверняка попытался бы оставить себе какой-нибудь трофей. Лучше перестраховаться, чем потом получить выговор». Такое время от времени случалось. Иногда после подобных операций бойцы кое-что списывали, находя лазейки в системе, либо пользуясь невнимательностью штаба. Много ли нужно, чтобы все, в том числе и ты сам, посмотрели в другую сторону? На самом деле все просто, стоит лишь устроить переполох и под шумок что-нибудь стянуть. Если есть связи, потом можно достаточно дорого загнать какой-нибудь редкий имплант, например. А в том, что у Сакса такие знакомые есть, можно было не сомневаться. Вернувшись к открытым саркофагам, я присвистнул. Внутри первого уложили целое кибернетическое тело, разобранное на сотни частей. Пальцы, ладони, предплечья, локти, ключицы, руки и ноги, туловище, ребра, другие кости, выполненные из сверхпрочных металлов и полимеров, череп. Отдельно были заметны синтетические органы, находящиеся на положенных им местах. А чуть ниже этого комплекта кто-то заботливо положил запасные части и парочку альтернативных вариантов. Они были особенно интересны. Три комплекта глазной оптики. Никаких маркировок, которые были бы мне известны. Но если судить по первому впечатлению, явно что-то серьезное. Усиленный комплект рук? Хм. Вместо обычной человеческой мускулатуры здесь использовали гибкие кабели с электростимуляцией. Они могли имитировать действия мышц, но с более эффективным результатом, в несколько десятков раз превышающим человеческие возможности. Я заглянул во второй открытый контейнер. Десяток умных пушек. Эти крошки способны меньше, чем за минуту превратиться из бесшумной снайперской винтовки в штурмовую, А еще через мгновение стать дробовиком. В комплекте к каждой шло по 10 небольших коробок разнообразных боеприпасов. Обычные, бронебойные, электростатические, зажигательные. Были здесь и смарт-пули, умеющие самостоятельно прокладывать путь до цели. Наноматехнологии. В трех отдельных секциях контейнера закрепили дронов. Один паучок с несколькими лазерными резаками размером чуть больше взрослой кошки. Аналог нашего шмеля, но гораздо тяжелее, способный переносить легкое стрелковое оружие и небольшой боезапас. И один комплект программируемых нанитов, способных принимать нужную форму. Такую штуку я видел в деле всего раз, и прекрасно знал, на что способна колония боевых нанороботов. Подобной техникой не каждый отряд владеет, а купить все это даже на черном рынке практически нереально. Все эти игрушки — последние разработки, о которых я, к примеру, мало что не слышал. Наверняка это произведено для внутреннего пользования. Что они тут делают? Неужели есть кто-то настолько наглый, способный обокрасть один из складов крупнейшей научной корпорации, будучи уверенным, что ничего ему за это не будет? «Сокол 5, приём!» Как слышите? На связи. Грузов неопротезиса с такой маркировкой здесь быть не должно. По первым данным вижу, что они числятся на хранении в одном из наших краснодарских хранилищ. Мы отправили им запрос на проверку, но результаты будут не скоро. Так что, пока примите новую задачу: дождаться транспортник корпорации с экипажем и проследить за погрузкой контейнеров. Затем вернетесь на плавник, который вас сюда сопровождал. Доберетесь с ним до точки сбора, как приняли. «Принял база. Есть уточнение. Два из четырнадцати контейнеров повреждены, что делать с ними? Не беспокойтесь, их заберут. Трупы? Оставьте это транспортнику, они прихватят и их. Выполняем», — отрапортовал я и переключился на канал отряда. «Парни, все слышали?» Транспортник на наше счастье прибыл достаточно быстро. Не прошло и получаса. Поднимая за собой тучи пыли, длинный грузовой мобиль проехал по узкой улочке и остановился возле одного из подъездов. Отстегнувшиеся с бортов антропоморфные роботы встали напротив дверей двумя четверками. Появившийся из кабины оператор поприветствовал меня: Честь имею! Старшина Валан, где груз? Старший лейтенант Соколов, представился я в ответ, и через спутника передал старшине карту здания с нанесенными метками контейнеров и трупов. Три квартиры сразу направо и на втором этаже. Оператор отдал честь, закачал эти данные в роботов и отправил их за грузом. На все про все у железяк ушло не больше десяти минут. Стальные дровосеки были сильные, носили тяжеленные контейнеры подвое, а трупов так и вовсе набирали столько, сколько могли унести. Наблюдая, как бесцеремонно они таскают и закидывают в кузов тела людей, я отстраненно подумал, что со стороны... «Это наверняка выглядит жидковато». Закончив с погрузкой, старшина снова отдал честь и укатил. Мы, в свою очередь, отчитались перед штабом о выполнении директивы и направились к плавнику, ждущему нас в двух кварталах отсюда. Осталось добраться до точки сбора, две недели поторчать внутри акулы один и еще пару в медцентре оборонокса, а затем... Затем я, наконец, отправлюсь домой. Оглянувшись на здание, в котором мой отряд только что положил почти 20 человек, я тяжело вздохнул. Чтобы получить то, о чем мечтаешь, иногда приходится марать руки. Как же все-таки хорошо, что заниматься этим мне больше не придется.